Тем не менее, заметив его среди демонстрантов, она просто глазам своим не поверила. Он нес плакат с надписью «Да здравствует Кабрал». Позднее ей удалось выяснить, что Амилкар Кабрал — лидер освободительного движения в Гвинее бесау Тогда на ротнингатан она от изумления даже попятилась назад. Тинос не видел ее. После она спросила, как он там оказался. И когда до Тиныса дошло, что она стояла в толпе на тротуаре, а он ее не заметил, он жутко вспылил. Впервые Мариана видела его в таком бешенстве, хотя он быстро остыл. Что вызвало этот взрыв, то она так и не поняла. Зато поняла другое, как мало ей известно о Тинесе Фальке. В июне я решила поставить точку. Не потому что встретила другого, сказала она, просто перестала доверять нашим отношениям. И та его вспышка сыграла не последнюю роль. И как он это воспринял? Не знаю. Не знаете? Мы встретились в кафе в Королевском парке. И я так прямо и сказал, что между нами все кончено. Ведь в перспективе ничего не предвидится. Он меня выслушал, встал и ушел. И все. Ни слова не сказал. Помню, лицо у него было каменное, без всякого выражения. Когда я замолчал, он ушел. Только положил на столик деньги за кофе. А потом? Несколько лет я его не видела. Точнее, четыре года. Чем он занимался? Понятия не имею. Валандер смотрел на нее с растущим удивлением. «Вы хотите сказать, что на целых четыре года он бесследно исчез? И вы не знали, нигде он, ничем занят? Понимаю, поверить трудно, но именно так и было». Через неделю после разговора в Королевском парке я все-таки позвонил ему, а он, оказывается, съехал с квартиры и адреса не оставил. Еще через несколько недель мне удалось разыскать его родителей в усадьбе под Линчопингом. Они тоже не знали, где он. За эти четыре года я совершенно ничего о нем не слышала В коммерческом институте он не появлялся, никто ничего не знал. Пока он не возник снова. Когда это случилось? Я точно помню, 2 августа 1977 года. Я как раз закончила учебу и начала работать медсестрой в больнице Саббатберг. Возле больницы он меня и поджидал с цветами, улыбался. За эти четыре года у меня был неудачный роман, и, увидев его, я обрадовалась, потому что чувствовала себя тогда непрекаянно и одиноко. К тому же и мама моя недавно скончалась. И вы снова стали встречаться? Он считал, что нам надо пожениться». Сказал об этом уже через несколько дней Наверное, он рассказывал, чем занимался в минувшие годы Да нет Сказал, что не будет расспрашивать про мою жизнь Если я не стану расспрашивать про его Как будто этих четырех лет вообще не было Валандер задумчиво взглянул на Мариану Фальк Он как-то изменился? Нет, если не считать загара Загара? да В остальном он ничуть не изменился. Где он провел эти четыре года, я узнал совершенно случайно. Звонок Валандеровского мобильника прервал разговоры. Комиссар помедлил, стоит ли отвечать, но в конце концов достал телефон из кармана. Звонил Хансен. Мартинсон попросил меня выяснить насчет вчерашней машины. Сервера крепко зависли, однако номерной знак числится среди украденных. Номерной знак или сама машина? Номерной знак. Его сняли с Вольва, который стоял на площади Нобельторг в Мальме на прошлой неделе. Что ж, все верно, сказал Валандер. Элофсон и Эль Саят не ошиблись. Машина действительно проезжала там с целью разведать обстановку. Как мне действовать дальше? Поговори с коллегами из Мальме. Надо объявить эту машину в региональный розыск. В чем подозревается водитель? Валандер задумался. «Отчасти в том, что имеет касательство к убийству Сони Хегберг. Отчасти в том, что располагает информацией о совершенном на меня покушении. Это он стрелял?» «Возможно, он был свидетелем», — уклончиво ответил комиссар. «Ты где сейчас?» «Дома у Марианы Фальк. Созвонимся попозже». Мариана Фальк подала кофе в красивом бело-синем кофейнике. Валлендеру вспомнилось детства у его родителей. Был похожий сервис. «Расскажите-ка про эту вашу случайность», — попросил он, когда она опять села. Это было примерно через месяц после возвращения Тиноса. Он купил машину и обычно заезжал за мной. Как-то раз один из врачей отделения, где я работала, увидел его со мной. И на другой день спросил, не обознался ли он, не Тинос ли Фальк встречал меня. Когда я ответил, что он не ошибся... Врач сказал, что познакомился с ним годом раньше и не где-нибудь, а в Африке. Где в Африке? В Анголе. Врач работал там добровольцем сразу после того, как страна стала независимой от Португалии, и однажды случайно столкнулся там с соотечественником поздно вечером в ресторане. Они сидели за разными столиками, но, собираясь расплатиться, Тинес достал шведский паспорт, куда засунул деньги. Врач окликнул его. Тинес поздоровался, назвал свое имя, и тем все и кончилось». Однако врач запомнил его, не в последнюю очередь потому, что Тинос, по его мнению, держался очень холодно и неприступно, будто вовсе не желал, чтобы в нем признали шведа. «Вы, наверное, спросили Тиноса, что он там делал?» «Много раз порывалось спросить, узнать, как он жил, чем занимался, почему поехал туда. Но ведь мы как бы дали друг другу обещание не копаться в этих четырех годах». И я попыталась навести справки по другим каналам. — По каким? — Обзвонила всевозможные организации, которые посылали добровольцев в Африку. Но повезло мне только в шведском управлении международного развития. Тинос действительно два месяца пробыл в Анголе. Помогал монтировать какие-то радиомачты. — Однако его не было четыре года. А вы говорите о двух месяцах. Она молчала, что-то обдумывая, и Валандер не стал ей мешать. Потом мы поженились, родились дети. А кроме как о той встрече с доктором в Анголе, о тех четырех годах я не знал ничего и никогда не спрашивала. Только теперь, после его смерти и после долгих лет жизни в разводе, я кое-что узнаю об этом. Мариана встала, вышла из комнаты. Вернулась она с пакетом в руках, завернутым в рваную клеенку. Положила его на стол перед Валандером, Когда он умер, я сходила в подвал, знала, что у него там есть стальной сундучок, запертый на замок, но я его взломала. Кроме этого пакета, там была только пыль. Она кивнула, дескать, разверните. Валандер развернул клеенку. Внутри оказался фотоальбом в переплете из коричневой кожи. На первой странице тушью написано «Ангола, 1973-1977». Я просмотрела фотографии. Но мне они ничего не говорят. Хотя, мне кажется, Тинес пробыл в Анголе куда больше тех двух месяцев, что он работал для шведского управления международного развития. Думаю, он находился там около четырех лет. Валандер пока что не открывал альбом. Внезапно ему пришла в голову одна мысль. Я слабоват в географии, не знаю даже, как называется столица Ангола. Луанда. Комиссар кивнул. В кармане куртки у него так и лежала открытка, найденная под клавиатурой. Теперь ясно, что означают «Л» и «Д» на штемпеле. Открытка отправлена из Луанды. Интересно, что же там произошло, — подумал он. И что за человек, мужчина или женщина, носит имя, начинающееся на «К»? Валандер вытер руки салфеткой, наклонился вперед и открыл альбом.